Боясь пропустить хоть слово, но услышать, что было сказано дальше, мне не удалось. Позади меня раздался резкий неприязненный голос. «Черт побери, что это вы тут делаете!» Я с трудом сдержался, чтобы не ответить достаточно резко, и повернувшись, увидел массивную грушевидную фигуру Отто, возвышавшуюся надо мной. Побагровев он угрожающе сжимал кулаки, губы сжались. «Вы, вижу, расстроен, мистер Джерон, — ответил я. — Я подслушивал. Поднявшись на ноги, я отряхнул пыль с колен. «Могу все объяснить?» «Жду ваших объяснений». Чуть побреднел Отто. «Интересно будет выслушать их, доктор Марлова?» «Я только сказал, что могу все объяснить. Это отнюдь не значит, что я намерен объясняться. Если на то пошло, что вы тут делаете? Что я?» «Что я?» Он не мог больше выговорить ни слова. Казалось, еще минуту, и он лопнет от злости. «Что за наглость, сэрчер, побери!» Я не собираюсь с вами объясняться. Я собираюсь на дежурство. Что вы делаете у спальни моей дочери? Почему вы не подсматриваете Марлова, а подслушиваете? Мне незачем подсматривать. Наседательно произнес я мисс Хайнс. Моя пациентка, а я врач. И если я захочу ее увидеть, я открою дверь и войду. Раз уж вы приступили к дежурству, я пойду спать. А то я устал спать. И богу Марлову вы еще пожалеете. Клянусь, кто у нее... «Лонни Гилберт, Лонни Гилберт! Какого черта? оно ну в сторону пустите, я преградил ему путь. Вот так кинулся на меня точно танк, но в сантиметрах в тридцати от двери остановился. На вашем месте я не стал бы им мешать. У них очень трудная беседа. Оба, можно сказать, предаются не очень-то радостным воспоминаниям. Что вы там несете, черт вас подери? Что хотите этим сказать, вы, любитель чужих секретов? Ничего я вам не хочу сказать». Может быть, вы сами мне кое-что сообщите, а? Может, расскажете об автомобильной катастрофе, которая много лет назад произошла в Калифорнии, той самой, в которой погибли жена колонии Гилберта и две его дочери. Лицо Отто было уже не серым и не багровым, как всегда. Краска исчезла с его щек, на них появились безобразные свинцовые пятна. «Автомобильная катастрофа», — произнес он спокойным голосом. Что еще за автомобильная катастрофа? Не знаю, почему и спрашиваю. Я слушал Лони, говорил об аварии, кончившейся для его семьи трагически. Поскольку ваша дочь знает о ней, я решил, что знаете и вы. Представления не имею, о чем он там болтает. Ни о чем вы и толкуете. Внезапно сникнув, Отто круто повернулся и пошагал в сторону кают-компании. Пройдя мимо него, я направился к двери. Смит, судя по всему, собрался на прогулку. Температура нисколько не повысилась, но снег перестал. Дувший свест, ветер ослаб и походил на свежий бриз. Видно от того, что мы оказались с подветренной стороны Антарктик, Феоля. В многочисленных просветах виднелись звезды, воздух был пронизан их сиянием. Отойдя от барака на юге, низко над горизонтом, я увидел луну, находившуюся в третьей четверти. Войдя в помещение, я заметил Лони, который, похоже, направлялся к себе в спальню. Шел он неуверенно, как идет близорукий, потеряв очки. Когда он очутился рядом со мной, я заметил, что в глазах его стоят слезы. Дорого бы я дал, чтобы узнать их причину. Лони был настолько расстроен, что даже не взглянул на едва початую бутылку виски, стоявшую на столике перед Отто Джароном. Не посмотрел он и на Отто, и, странное дело, Джарон тоже не обратил внимания на проходившего мимо Гилберта. Судя по напору, с каким Джерон набросился на меня возле комнаты дочери, я решил, что он примется допрашивать старика, возможно, даже вцепится ему обеими руками в горло, однако пылотто заметно поостыл. Я направился к люку, намереваясь вырвать нашего бдительного стража из объятий Морфея. Но тут Отто поднялся со стула и пошел по коридору к комнате дочери. Не колеблясь, я последовал за ним. Семь бед, один ответ, и остановился у приоткрытой двери. С Джудит вот договорил неприязненно, голосом, в котором не было и намека на отцовскую привязанность. О чем ты с ним толковала, чертовка? Что ты ему наговорила? Об автомобильной катастрофе? Что наболтала Гилберту шантажистка-мерзавка? «Вон отсюда!» — решительно произнесла Джудит. «Оставь меня, старый негодяй, убирайся отсюда!» Я еще ближе приник к щели... «Между дверью и косяком мне каждый день приходится слушать столь трогательные семейные диалоги. Я не позволю, черт возьми, чтобы родная дочь мне перечила, забывшись, повысил голос Отто. Хватит с меня!» «Натерпелся я от тебя и от этого гнусного шантажиста. Что ты там? Ты смеешь так отзываться о Майкле?» произнесла она спокойно, и от этого спокойствия у меня по спине поползли мурашки. Ты смеешь так говорить о нем, а он мертвый, убитый, мой муж? Что ж, милый папочка, я тебе скажу кое-что. Я знаю, чем он тебя шантажировал, сказать папочка. Может, и Йогану Хейсману сказать. Наступила тишина. Затем Отто вырвало сахты, гадина. Казалось, еще мгновение, и Джеран задохнется от злости. Гадина, над треснутым голосом, повторила Джудит. Вся в тебя, А теперь, папочка, вспомни тридцать восьмой год. Вспомнил? Даже я помню. Бедный старый Йоган. Все бежал и бежал. Только не туда, куда надо. Бедный дядя Йоган. Ведь ты так учил меня назвать его, милый папочка. Дядя Йоган. Я отошел от двери не потому, что узнал все, что желал узнать, а потому, что разговор вот-вот окончится. Мне не хотелось попадаться Джерану на глаза второй раз. Кроме того, взглянул я на часы с минуты на минуту, Появится Юнгбек, напарник Отто. Тот наверняка сообщит своему шефу, за каким занятием он меня застал. Я подошел к люку, но не стал будить его. Вместо этого я плеснул себе на дно стакана, чтобы крепче спалось. Не успел я поднять стакан к губам, как раздался пронзительный женский крик «Вон отсюда! Вон!» Пулей вылетев из спальни дочери Джеран поспешно закрыл дверь. Проковыляв? Кают компанию, и схватив у меня из-под носа бутылку, даже не спросив разрешения, толстяк налил себе до краев и залпом выпил полстакана. Рука у него дрожала, и часть содержимого он расплескал. «Что же этого мистер Джерону коризненно произнес? Я так расстроили дочь. Она очень больная женщина, ей необходимо...»